Глава 6. Перед уроком братья Перес сидели за партой и перешептывались, решая, как узнать, есть ли шрам на ноге у Андрея. Питер предложил устроить очередной флешмоб: след в истории. Каждый должен был оставить на листе отпечаток ноги, испачканной в гуаше или обведенный маркером. Но Майкл был против очередного шоу и предложил просто на чистоту поговорить с Андреем. Как ты его к нам домой заманишь? поинтересовался Питер. Он не спортсмен, не отличник, не призер, чтобы у него интервью брать. Я хочу предложить ему прийти к нам, чтобы выбрать свою помолодевшую фотографию. Скажу, что омолодить сложнее, чем состарить, поэтому эта прога стоит на компьютере. Он поведется? Надеюсь. Попытка не пытка. Не прокатит, что-то еще придумаем. О чем секретничаете? Вездесущая Аня нарисовалась рядом с братьями Перес. Новый рецепт блинов обсуждаем с честными глазами, соврал Питер. Но это большая тайна. Мы хотим на него патент получить. Только тут, сообразив, что Питер прикалывается, девочка отвернулась и обиженно ушла. Обиделась, констатировал Майкл. Ничего, скоро перестанет дуться. Я ей на контрольной по обществу помогу и все». Заряты так не согласился Майкл. У человека должно быть чувство юмора. Если нет от рождения, то его надо в себе культивировать. Этим я с Анькой и занимаюсь, ращу ее. — Мичурин ты наш, усмехнулся Майкл. Ответить Питер не успел, потому что прозвенел звонок на урок. Андрей с интересом оглядывался в комнате братьев Перес, где оказался впервые. Плакаты группы «Экстрим Дуэт» висели на стене рядом с гитарами. В книжном стеллаже до потолка соседствовали учебники и любимые книжки. На компьютерном столе высились башни из под дисков. В качестве обоев на рабочем столе было общее фото Питера и Майкла с их подружками. Майкл внимательно следил за своим гостем, пока Питер колдовал у компьютера, стараясь определить, каким был Андрей 9 лет назад. Ребята решили схитрить Кроме программного омоложения фото, они снова позвонили по объявлению, рассказали о своей идее и попросили прислать детское фото Арсения в виде ММС. Теперь Майкл нетерпеливо ожидал это сообщение. Посмотри, что получилось, позвал Андрея Питер. С экрана монитора смотрел немного испуганный мальчик в синем форменном костюме с букетом гладиолусов. Цвет глаз совпадает. Впервые улыбнулся Андрей. Да и разрез тоже. Питер улыбнулся в ответ, а Майкл вдруг достал свой телефон и показал на нем фото. А мне это больше нравится. На фотографии малыш улыбался во весь рост, сжимая в руках красные герберы и красный портфель. Андрей как-то странно вскрикнул, комната закружилась у него перед глазами, и он потерял сознание. Очнулся он от невыносимого запаха на нафтерия. Ну ты нас и напугал, сказала Майкл, помогая сесть на одном из диванов. Не знаю, что случилось. Со мной такого никогда не было. У тебя сотрясения были? спросил Питер. Не знаю. Как это? Андрей замялся, не зная, как ответить, что он совершенно ничего о себе до 12 лет не помнит. Майкл как будто почувствовал напряжение гостя и решил приступить к решительным действиям. Андрей, ты, пожалуйста, выслушай нас спокойно и до конца, а потом уже решишь, как поступить. Что за тайны мадридского двора? Питер выдвинул один из ящиков стола, достал объявление о розыске и протянул его Андрею. Несколько томительных минут в полном молчании парень смотрел на фоторобот, потом вдруг осипшим голосом пробормотал: "Это ваша очередная шутка? Новомодный прикол?" довольно жестоко. Нет, Андрей, серьезно сказал Майкл. Это не шутка. Мы увидели это объявление на улице и решили узнать, кто такой твой близнец. Мы позвонили по этому телефону, продолжил Питер. И узнали, что у пропавшего мальчика был шрам на ноге. Почему вы решили, что это я, а не мой двойник? перебил Андрей, скрывая за напором свой страх. Нас смутило то, что примерно в это время ты появился в нашем классе и никогда ничего о себе не рассказывал. А фото, от которого ты вырубился, уточнил Питер. Так это фото пропавшего мальчика. Так у тебя есть шрам, спросил Майкл. Андрей медленно снял носок с правой ноги, и сразу отчетливо стал виден довольно большой еще не растацавшийся шрам вдоль всей ступни. "Этого не может быть", прошептал Питер. "Что же делать?", вслух подумал Майкл. "Я прямо сейчас пойду и все у родителей выясню", вскочил Андрей и направился к двери. "Подожди", позвал Питер. "Тебе носок по почте прислать?" Шутка возымела действие. Андрей посмотрел на свои ноги с одним носком, беспомощно опустился прямо на пол, обнял руками колени и зарылся в них лицом. Будь ему поменьше лет, он бы расплакался. Не переживай, сказал Майкл. Мы все обязательно выясним. Если твои родители столько лет тебе врали, то вряд ли сейчас скажут правду, продолжил Питер. Вы не все знаете, глухо сказал Андрей. Братья удивленно переглянулись. Дело в том, что я вообще не знаю, кто я и ничего из детства не помню. Меня преследуют кошмары, запах молока и мандаринов. Вот это мой безмолвный друг. Андрей достал из под рубашки тетрадь и протянул Майклу. Я не могу читать чужой дневник, отказался Майкл. Мне нужно с кем-то поделиться, а рассказывать все это сил не хватит. На, почитай и ты пока, сказал Питер и протянул ему книгу In Perrie The Face of Stranger. Андрей раскрыл книгу и прочитал: He opened his eyes and saw nothing him, like sky, and heavy. Он был потрясён. Герой книги так же, как он очнулся в больнице и ничего не помнил. В полной тишине практически целый час трое парней читали. И зацепиние всех вывел телефонный звонок. Девчонки хотели узнать, как продвигается расследование. Андрей отчаянно замахал руками, показывая, что он еще не готов поделиться со всем миром своим открытием. Майкл понял и ответил: "Следствие продвигается, но результат еще не достигнут. Мы еще ведем переговоры". Он сказал правду, хотя и не всю, но девочкам этого хватило, чтобы они отстали от парней. Предлагаю пока никому не рассказывать о том, что Андрей, не Андрей, сказал Майкл. Думаю, если сказать о нашем открытии твоим родителям, то могут снова тебя куда-то увезти. Я сбегу. Как они могли так со мной поступить? Почему не просили выкуп? «Все это мы выясним, пообещал Питер. Но сначала тебе надо вспомнить все. Ты готов? Конечно. Мне же нечего терять. Да я от кошмаров хочу избавиться. Знаешь, когда наша мама много работала и не могла заснуть, она обращалась к своему знакомому психологу Алексею Михайловичу, который владеет еще и гипнозом. Может, под гипнозом что-то вспомнишь? И никто, кроме вас, не узнает? Нет, конечно. Я попрошу маму поговорить, и уверен, что нам не откажут. А вы сообщите туда Куда? не понял Майкл. В полицию? Так у Тоши папа в полиции, можешь не переживать. Нет, этому дедушке. Только когда ты сам захочешь. Знаешь, предложил Питер. Попробуй дома поискать свое свидетельство о рождении и незаметно его стащить. Тошин папа поможет проверить, не фальшивое ли оно. Я думаю, добавил Майкл, что для суда потребуется анализ ДНК. До сих пор не могу поверить, что я это не я, и мои родители мне никто», — тряхнул головой Андрей. Родители не те, кто родили, а те, кто воспитали, выдал известную истину Майкл. Но, судя по всему, я с ними всего около четырех лет, да и не видел я от них любви особой. Их свои сборища больше интересуют. Ладно, иди пока домой, а завтра в школе еще поговорим предложил Питер. Можно мы девчонкам расскажем, они будут молчать, спросил Майкл. Парни, я вам верю. Делайте как знаете, только не бросайте меня. Они отдали Андрею безмолвного друга и обняли его по очереди, чтобы поддержать.